Бьющему настоятельно хочется ощущать в себе вдохновение, некую возвышенность духа, хотя бы самому себе показаться этаким удальцом, умницей, галантным красавцем. Мы должны понимать, побывав в компании собутыльников, которые быстро стали друзьями, Выпивший человек получает столь необходимую каждому постоянную дозу понимания, уважения, сочувствия. «Пьяная, ты меня уважаешь не случайно!» Среди собутыльников пьяница ищет и находит то, чего ему недостает в своем обычном окружении. «Наверное, Нам нужно заново учиться получать удовольствие от общения без спиртного. Как всякое учение, это требует усилий, времени, терпения. Но без этого обойтись нельзя. Конец примечания. Вот ты... Да, скажи, зачем людям джаз? Ну... Поднимал брови товаровед, Немного писавший стихи. «Нихрена ты не знаешь, А я так думаю. В жизни всему должно быть место. Есть великая любовь, Великая ненависть, Жажда власти, славы, Пол царства за коня. О, дайте, дайте мне свободу! Это величие!» «Это возвышено, это без всякого трепа, страсти, и должно их отображать особое искусство, в том числе и симфоническая музыка». «Ты о джази, «Не перебивать!» — рычал Митя, спотыкаясь о расставленные ноги и пустые бутылки. «Но!» — он поднимал указательный палец, Впалые щеки бледнели, губы пересыхали и покрывались блестящей корочкой. Есть и обыденная сторона жизни, есть обыкновенный городской двор. Там сушится белье, орут пьяные мужики, там сосунки-пацаны грозятся кого-то пришить и по дурости пришивают. Там изменяют, скандалят И кончают инфарктом миокарда Из-за мелких жалоб в товарищеский суд. Есть! Остановись мгновенье, ты прекрасна! Есть суета пыльных улиц, Есть склока и тоска, Есть тот огромный мир повседневности, который не втиснешь в оперу, и симфонию об этом не напишешь, и романс, и серенаду тоже. Но жизнь эта парни, тоже требует отображения. Она вопиет. Люди должны все это выразить, иначе лопнут от натуги или сойдут с ума. И тогда появляется... Джаз, да-да, не грохот в 12 децибелов, а нежная и грустная. Это негр берет саксофон и поет свою тоску о девчонке, которая опять проворовалась, и ее посадили. А у него окно на уровне пыльного асфальта, и он болен, голоден и не видит неба. Он видит лишь редкие пыльные цветы и бесконечное шествие шаркающих подошв. Митя протягивал руку, делал волнообразные движения, закрывал глаза. Он будто видел эту картину. Негра с саксофоном, Пыльное окно, а в нем ноги, ноги, вереницу ног. И так дни за днями, год за годом, Время не течет, не звенит, Оно шаркает подошвами по пыльному асфальту. И когда мы слушаем эту тоску на саксофоне, Мы плачем и пьем... Еще какое-то время Митя прислушивался к сказанному, убедившись, что сказано красиво, заключал «Ну, поняли!» Ему пытались возражать, но он возражений не принимал. Примечание Одно из следствий частого состояния эйфории – Завышение собственной самооценки. Поэтому нередко сильно пьющие и алкоголики считают себя более умелыми и талантливыми, чем даже до начала своего пьянства, в то время как на самом деле деградировали. Конец примечания. Митя готов был выдавать по такой вот теории каждый вечер. Он вещал, а не дискутировал. И когда кто-нибудь все-таки пытался начать интеллектуальное слово словопрение, а рок-опера... он пресекал. «Рок-опера, парни, это... это я расскажу...» Когда кто-нибудь навестит торговую точку. Без четверти девять, последний посыл. У кого есть червонец, а лучше два? Завтра мне связь платит за шару, Так что платежеспособен. Давай, Валера, дуй, и вот что. Митя отводил бородатого товароведа-стихотворца В сторонку и шептал на ухо. Одну красненького персонально, поскольку мне еще работать. Заказ вон стоит. С Митей на этот счет не спорили. Он всегда был при деньгах. Легко одалживал и легко одалживали ему. Свет в мастерской художника Дмитрия Пухова «Не гас до утра». Для работы он взбадривал себя дикими ритмами. Время от времени пропускал стаканчик подогретого портвейна. Маленький, 100-граммовый стаканчик. И писал. Писал белым на кумаче, красным по голубому и белому. Писал четко, красиво, не вдумываясь в значение слов. Примечание. Исследованиями подтверждено, что алкоголь, воздействуя разрушающие прежде всего на более сложные и тонкие нервные процессы, связанные с мышлением и творчеством, некоторое время не затрагивает глубоко заученные шаблонные навыки, в том числе и трудовой деятельности. Отсюда способность иных пьющих и в пьяном виде выполнять привычную работу, как правило, не связанную с умственной деятельностью. А поскольку выпившему кажется, что работа выполняется особенно удачно, легко и красиво, хотя на самом деле результат нисколько не лучше обычного, а зачастую много хуже, то рождается заблуждение, что алкоголь способствует повышению работоспособности, ловкости и умения. Отсюда творческие и другие профессиональные неудачи, а от них новые неприятности, душевный дискомфорт, то есть новые поводы, Залить неприятности вином. Так беда сама себя усугубляет. Конец примечания. Самое тяжкое время наступало между четырьмя и шестью часами утра. И тогда он очень понимал героев лепатовской повести «Серая мышь».